На эту историю, казалось бы, не действуют даже случаи с трагическим исходом – выстрелы из-за угла, убийства при попытке к бегству, пытки в полицейском участке. Но внешнее спокойствие обманчиво. Этого не может не почувствовать читатель. Это понимает и один из центральных персонажей романа – судья Аркадио, которого бросает в дрожь новое предзнаменование – безмолвие улиц. И хозяева города вновь обнажают своё истинное лицо. Наёмные убийцы врываются в дома. Волна террора, как высохшая из берегов река, затапливает город. Молодые покидают дома, уходят в партизаны. Местный парикмахер говорит: "У нас в стране ещё будет заваруха". Так писатель подводит нас к мысли, что в Колумбии назревают силы способные противостоять злу, насилию, несправедливости. Недобрый час. Роман. Глава 1. Падре Анхель величественно приподнялся и сел. Костяшками пальцев потёр веки. откинул вязаную москитную сетку и по-прежнему сидя на голой циновке задумался ровно на столько времени, сколько нужно, чтобы почувствовать, что ты жив, и вспомнить, какой сегодня день и какие святые на него приходятся. Вторник, 4 октября. И сказал вполголоса: "Святой Франциск Ассизский". Мне умывшись и не помолившись, падре оделся. Большой Краснощёкий, монументальной статью, похожей на укращённого быка, он и двигался, как укращённый бык, неторопливо и печально. Пройдясь пальцами по пуговицам сутаны, с тем же ленивым вниманием, с каким садясь играть, пробегают пальцами по струнам арфы, он вынул засов и отворил дверь в патио. Туберозы под дождём напомнили ему слова песни. От слёз моих разольётся море, произнёс он со вздохом. Спальню соединяла с церковью замощённая неплотно пригнанными каменными плитами крытая галерея, по сторонам которой стояли ящики с цветами. Между плит пробивалась октябрьская трава. Прежде чем направиться в церковь, падре Анхель зашёл в уборную. Обильно помочился, стараясь не вдыхать, а мячный запах, такой сильный, что слезились глаза. Выйдя оттуда в галерею, вспомнил «Меня унесет в твои грезы». Входя в узкую заднюю дверь церкви, он в последний раз почувствовал аромат туберос. В самой церкви пахло затхлостью. Днев был длинный, тоже вымощенный неплотно пригнанными каменными плитами, с выходом на площадь. Падре Анхель пошел прямо в звонницу. Увидев высоко над головой гири часов, подумал, что за воды хватит еще на неделю. Его атаковали москиты. Яростно хлопнув себя по затылку, он раздавил одного и вытер руку о веревку колокола. Потом услыхал над головой утробный скрежет сложного механизма, а вслед за ним глухие глубокие пять ударов. по числу наступивших часов раздавшиеся как будто у него в животе. Он подождал, пока затихнет эхо последнего удара, а потом схватил верёвку, намотал её на руку и самозабвенно ударил в треснувшую медный колокол. Ему исполнился 61 год. Звонить в колокола каждый день в его возрасте было уже трудно. Но всё же при хожан на мессу он созывал всегда сам, и усилия, которые для этого требовались, только укрепляли его дух. Колокола ещё звонили, когда Тринидат, сильно толкнув с улицы входную дверь, приоткрыла её и вошла. Она направилась в угол, где накануне вечером поставила мышеловки. Мёртвые мыши, которых она увидела, вызвали в ней одновременно радость и отвращение. Открыв первую мышеловку, она двумя пальцами взяла мышь за хвост и бросила её в большую картонную коробку. Падре Анхель отворил входную дверь до конца. "Добрый день, падре", поздоровалась Принидат. Но его красивый баритон не отозвался. Безлюдная площадь, спящие под дождём миндальные деревья. Весь городок, неподвижный в безрадостном октябрьском рассвете, пробудили в нём ощущение одиночества. Однако, когда уши его привыкли к шуму дождя, ему стал слышен с противоположной стороны площади кларнет пастора, звучавший чисто, но как-то призрачно. Только после этого ответил он на приветствие и добавил: "В теме, кто пел серенаду, пастора не было". Не было, подтвердил этой недат, наклоняясь к коробке с мёртвыми мышами. Он был с гитаристами. Часа два распевали какую-то глупую песенку, сказал падре. От слёз моих разольётся море, так кажется. Это новая песня пастора, сказала Тринидат. Падре стоял перед открытой дверью, как зачарованный. Уже много лет он слышал игру пастора, который метрах в полутора ста от церкви, каждый день в пять утра садился упражняться на своем инструменте, прислонив табуретку к подпорке голубятни. Будто у городка был механизм, который работал с неизменной точностью. Сначала в пять утра бой часов, пять ударов –